Князь Мстислав Удалой В первой четверти XIII века выдается блестящими чертами деятельность князя Мстислава Мстиславича, прозванного современниками Удатным, а позднейшими историками Удалым. Эта личность может по справедливости называться образцом характера, какой только мог выработаться условиями жизни до татарского удельновечевого периода. этот князь приобрел знаменитость не тем чем другие передовые личности того времени которых жизнеописание мы представляем он не преследовал новых целей не дал нового поворота ходу событий не создавал нового первообраза общественного строя это был напротив защитник старины охранитель существующего борец за правду но за ту правду которой образ сложился уже прежде его побуждение и стремление были также неопределенны, как стремления, управлявшие его веком. Его доблести и недостатки носят на себе отпечаток всего, что в совокупности выработала удельная жизнь. Это был лучший человек своего времени, но не переходивший той черты, которую назначил себе дух предшествовавших веков. И в этом отношении жизнь его выражала современное ему общество. В времена сын наследовал в глазах современников честь или бесчестие своего отца. Каков был отец, таким заранее готовы были считать сына. Этим определялось нравственное значение князя при вступлении его в деятельность. От него всегда ожидали п р о д о л ж е н и е отцовских дел, и только дальнейшая судьба зависела от его собственных поступков. Отец этого князя Мстислав Ростиславич приобрёл такую добрую память, какую пользовались редкие из князей. Он был сын Ростислава Мстиславича, смоленского князя, правнук Мономаха, прославился богатырскую з а щ и т у Выжгорода, отбиваясь от властолюбивых покушений Андрея Боголюбского, а потом, будучи призван новгородцами, одержал блестящую победу над чудью, храбро и неутомимо отстаивал свободу великого Новгорода и пользовался восторженную любовью новгородцев. В 1180 году он умер в молодых летах в Новгороде и был е д и н с т в е н н ы й из выбранных новгородских князей, которым досталась честь быть погребенным в Святой Софии. Память его до такой степени была драгоценна для новгородцев, что гроб его стал предметом поклонений, и он впоследствии был причислен к лику святых. Современники прозвали его «Храбрым», И это название осталось за ним в истории. И не только храбростью, отличался он и благочестием, и делами милосердия, всеми качествами, которыми в глазах его века могла украшаться княжеская личность. До такой степени современники любили этого князя, показывает отзыв летописца, кроме общих похвал, воздаваемых и другим князьям по летописному обычаю, Говоря о нем, летописец употребляет такие выражения, которые явно могут быть отнесены только к нему одному. Он всегда порывался на великие дела, и не было земли в Руси, которая бы не хотела его иметь у себя и не любила его, и не может вся земля русская забыть доблести его, и черные клобуки не могут забыть п р и г л у б л е н и е его. э т о т а слава родителя... Эта-то любовь к нему новгородцев и всей русской земли проложили путь к еще большей славе его сыну. Мстислав Мстиславич делается известен в истории тем, что, помогая дяде своему Рюрику против черниговского князя Всеволода, храбро защищал против него Торческ, но принужден был уйти из Южной Руси. Он получил удел в Тарапце. составлявшим часть Смоленской земли, и долго проживал там, не выказав себя ничем особенным. Он был уже не первой молодости и имел замужнюю дочь, когда новгородские смятения вывели его на блестящее поприще. Великий Новгород давно вошел в тесную связь, но вместе и в столкновение с Суздальско-Ростовской землею и с Владимирскими князьями, получившими первенство в этой земле. Со времени Андрея Боголюбского князья эти стремились наложить руку на Новгород, стараясь, чтобы в Новгороде были князья из их дома и оставались их подручниками. Новгород упорно отстаивал свою свободу, но никак не мог развязаться с Владимирскими князьями, потому что в самом Новгороде была партия, ради выгод тянувшая к Суздальской земле. К этому побуждали новгородцев их торговые интересы. Новгородская земля была до крайности бедна земледельческими произведениями. Благосостояние Новгорода опиралось единственно на торговлю. Поэтому для Новгорода было насущной потребностью находиться в добрых отношениях с такой з е м л е ю откуда он мог получать хлеб для собственного продовольствия и разные сырые произведения, служившие предметом вывоза за границу, особенно воск, и куда с своей стороны новгородцы могли сбывать заморские товары. Киевская Русь приходила в упадок. Она была беспрестанно опустошаема кочевниками и сильно расстроена как княжескими междоусобиями, так и поражением, нанесенным Киеву Андреем Боголюбским. Суздальско-Ростовская земля, напротив, сравнительно с другими землями, Более удалена была от нападения и н а п л е м е н н и к о в менее страдала от междоусобий, приходила в цветущее состояние, наполнялась жителями, естественно, стала удобным краем для торговли. Притом же она была сравнительно ближе к Новгороду других плодородных земель. И сообщение с нею представляло более удобств. Всякая вражда Новгорода с князьями этой земли отзывалось пагубно на хозяйстве Новгорода и его торговых интересах, поэтому-то в Новгороде были всегда богатые и влиятельные люди, хотевшие во что бы то ни стало находиться в ладах с этим краем. Суздальские князья хорошо понимали такую зависимость новгородских интересов от их владений и потому смело дозволяли себе насильственные поступки по отношению к Новгороду. Во все время продолжительного княжения Суздальского князя Всеволода Юрьевича Новгород не любил этого князя, ссорился с ним, но отвязаться от него не мог. Своей стороны Всеволод, чтобы не ужесточить новгородцев, в р е м е н а м е льстил их самолюбию, оказывал наружное уважение к свободе великого Новгорода, а потом при случае заставлял их чувствовать свою железную руку. В 1209 году, угождая благоприятствующей ему п а р т и и он вывел из Новгорода старшего своего сына Константина и послал другого сына, Святослава, без вольного избрания, как будто желая показать, что имеет право назначать в Новгород такого князя, какого ему будет угодно. Но в Новгороде, кроме партии, которая склонялась ради собственных выгод к Суздальскому князю, была постоянно противная партия, которая ненавидела вообще князей Суздальской земли и не хотела, чтобы оттуда приходили князья на княжение в Новгород. Эта партия взяла тогда верх и обратилась на своих противников, сторонников Суздальских князей. Народ низложил посадника Дмитра, обвинил его в отягощении людей, разграбил и сжег дворы богачей, державшихся из корысти Суздальской партии, а Всеволод в отмщении за такую народную расправу приказал задерживать новгородских купцов, ездивших по его волости, отбирать у них товары и не велел пускать из своей земли хлеба в Новгород. Это было в 1210 году. В это время, как бы внезапно, является в новгородской земле торопецкий князь Мстислав. В древних известиях не видно, чтобы его призывал кто-нибудь. Мстислав является борцом за правду, а правда для Новгорода была сохранение его старинной вольности. з и м о ю неожиданно напал Мстислав на торжок, схватил дворян Святослава в с е в о д о в и ч а и новоторжского посадника, державшегося с уздальской стороны, заковал, отправил в Новгород и приказал сказать новгородцам такое слово. «Кланяюсь святой Софии и гробу отца моего и всем новгородцам. Пришел к вам, услыхавший, что князья делают вам насилие, жаль мне своей отчины». Новгородцы воодушевились, умолкли партии, притаились корыстные побуждения, все в о л е ю н е в о л ю стали заодно. Князя Святослава, сына Всеволодова с его дворянами, посадили под стражу на владычном дворе и послали к Мстиславу с честной речью «Иди, князь, на стол!». Мстислав прибыл в Новгород и был посажен на столе. Собралось ополчение новгородской земли, Мстислав повел его на Всеволода, но когда он дошел до Плоской, к нему явились послы Всеволода с таким словом от своего князя «Ты мне сын, я т е б я отец, отпусти сына моего Святослава и мужей его, а я отпущу новгородских гостей с их товарами и исправлю сделанный вред». Всеволод был осторожен и умел вовремя уступить. Мстиславу не за что было драться. С обеих сторон целовали крестом. Стислав воротился в Новгород победителем, не проливший ни капли крови. В следующем году, 1 2 1 2 по настоянию м Стислава, был сменен новгородский владыка Митрофан, сторонник князя Суздальского. Хотя он был поставлен из согласия Веча, но по предложению Всеволода. И потому его выбор казался тогда несвободным. Его низложили и сослали в Торопец, наследственный удел Мстислава. На его место избрали Антония из Хутынского монастыря. В мире он был боярин и назывался Добрыни Ядрейкович. Ходил в Цареград на поклонение святыне и описал свое путешествие, а по возвращении постригся в монахи. Это был человек противной Суздальской партии. Мстислав ездил по новгородской земле, Учреждал порядок, строил укрепления и церкви, потом предпринимал два похода на Чуть вместе с псковичами и торопчанами. В первый взял он Чудский город Оденпе, во второй подчинил Новгороду всю Чудскую землю вплоть до моря. в з я в ш и е с побежденных дань, он дал две трети новгородцам, а треть своим дворянам, д р у ж и н е По возвращении Мстислава из похода к нему пришло приглашение из Южной Руси решить возникшее там междоусобие. Киевский князь Рюрик Ростиславич, дядя Мстислава, умер. Черниговский князь Всеволод, прозванный Чермным, выгнал из киевской земли рюриковых сыновей и племянников и сам овладел Киевом. За несколько лет перед тем в Галиче народным судом повесили его родственников Игоревичей. Всеволод обвинял изгнанных киевских князей в соучастии и принял на себя вид мстителя заказненных. Изгнанники обратились к Мстиславу. Снова представился Мстиславу случай подняться за правду. Линия Мономаховичей и з д а в н о княжила в Киеве. Народная воля земли не раз заявляла себя в их пользу. Ольговичи, напротив, покушались на Киев и овладевали им только с помощью насилия. Мстислав собрал вече и стал просить новгородцев оказать помощь его изгнанным родственникам. Новгородцы в один голос закричали, «Куда, князь, взглянешь ты очами, туда продим и мы свои головы». Мстислав с новгородцами и своею дружиною двинулся к Смоленску. Там присоединились к нему смольняне. Ополчение пошло далее, но тут на дороге новгородцы не поладили с смольнянами, одного смольнянина убили в ссоре, а потом несогласие дошло до того, что новгородцы не хотели идти далее. Как н е убеждал их Мстислав, новгородцы ничего не слушали. Тогда Мстислав поклонился им и, распростившись с ними дружелюбно, продолжал путь своей д р у ж и н о й и смольнянами. Новгородцы опомнились, собралось вече. Посадник т в е р д и с л а в говорил, «Братья, как наши деды и отцы страдали за русскую землю, так и мы пойдем с своим князем». Все опять пошли за Мстиславом, догнали его и соединились с ним. Они повоевали города Черниговские под Днепру, взяли приступом Речицу, подошли под Выжгород. Тут произошла схватка, Мстислав одолел — Двое князей Ольгова племени попались в плен. Вышгородцы отворили ворота. Тогда Всеволод Чермный увидел, что дело его проиграно, бежал за Днепр, а киевляне отворили ворота и поклонились князю Мстиславу. На киевском столе был посажен его двоюродный брат Мстислав Романович. Установивший ряд в Киеве, Мстислав отправился к Чернигову. Простоял под городом двенадцать дней, заключил мир и взял со Всеволода дары как с побежденным. Он со славой вернулся в Новгород, и сам великий Новгород возвышался его подвигами, так как новгородская сила решала судьбу отдаленных русских областей. Но у Мстислава было слишком много охоты к трудам и подвигам. Притом не по душе ему было и то, что в Новгороде не исчезала партия, расположенная к Суздальской земле. Явилось к Мстиславу посольство из Польши, куда уже проникла его слава. Краковский князь Лешко приглашал его отнять Галичу венгров, которые, пользуясь смутами в Галицкой земле, посадили там своего королевича. Мстислав навече поклонился Великому Новгороду и сказал, есть у меня дела на Руси, а вы вольны в князьях. Затем он уехал в Галич с дружиною. В Галиче именем несовершеннолетнего венгерского королевича Коломана правили венгерские воеводы Бенедикт Лысый и боярин Судислав, глава боярской партии, призвавший венгров. Мстислав выгнал их обоих из Галича, сел в этом городе и обручил дочь свою Анну за Данила, к н я ж и в ш е г о во Владимире Волынском. Данила был сыном Романа, два раза к н я ж и в ш е г о в Галиче, и сам в юности уже не раз был призываем и изгоняем галичанами. Скоро пришлось Мстиславу поссориться с Лешком, который пригласил его в Галич. князь Данила обратился к Мстиславу с жалобою на Лешка, что он захватил себе часть Волынской земли и просил с о д е й с т в и е чтобы отнять у него свое достояние. Мстислав, всегда верный данному слову, отвечал, «Лешка, мой друг, я не могу подняться на него, ищи себе иных друзей». Тогда Данила расправился сам и отнял у польского князя присвоенный им край. Лешко думал, что Мстислав м и р в о л и т поступком своего зятя, заключил союз с венграми и стал воевать разумы против Мстислава и против Данила. Мстиславов воеводы, которые должны были первые отражать врагов, вели дела плохо и сдали венграм и полякам перемышль и городок. Мстислав оставил оборонять Галич князя Данила и его двоюродного брата Александра Бельского, а сам стал на зубри. Александр не послушал и ушел, а Данила храбро отбивался в городе, но когда враги, оставивши осаду, двинулись на Мстислава, Мстислав приказал Данилу выйти из Галича. Данила геройски пробивался сквозь неприятельскую силу с боярином Глебом Заремеевичем и другими, и с большим трудом, терпя при этом голод, соединился с Мстиславом. Похвалив зятя за мужество, Мстислав сказал ему, иди, князь, теперь в свой Владимир, а я пойду к Половцам, будем мстить за свое посрамление. Но Мстислав отправился не к Половцам, а на север. Пришла к нему весть, что князья опять творят насилие над его дорогим Новгородом, и он поспешил выручить его из беды. По у х о д и м с т и славы из Новгорода там взяла верх Суздальская партия, руководимая торговыми интересами, она решила призвать к себе князем одного из сыновей Всеволодовых Ярослава, человека нрава крутого. К нему отправились посадник, Тысячский и 10 с т старейших купцов. Владыка Антоний, хотя и не расположенный внутренне к такой перемене, должен был встречать нового князя с почетом. Этот князь тотчас же начал расправляться с недоброжелателями и противниками, приказал схватить двух из них, Якуна Зубуломича и Фому Доброщинича, новоторского посадника, и отправил их в оковах в Тверь. Затем, по наущению Ярослава, навече сторонники его разграбили дом Тысяцкого Якуна, схватили жену его, и князь взял под стражу его сына. п р о т и в н о я ему партия взволновалась. п р у с ы жители Прусской улицы, убили Евстрата и сына его Луготу, вероятно, сторонников Ярослава. Рассерженный такой народную расправой, Ярослав оставил на городище наместника Хотя Григоровича, а сам у ш ё л в Торжок и задумал большое дело обратить Торжок в Новгород. Город Новый Торг или Торжок «Новгородский пригород» в п р е д ш е с т в о в а ш е е время получил важное торговое значение. Новоторжцы стали соперничать с новгородцами и, естественно, желали больше или меньше независимости от Новгорода. Положение торжка было таково, что добрые отношения с Суздальской землею были для его жителей крайней необходимостью. Как только у Новгорода наступал разлад с Суздальскими князьями, и начинались враждебные действия со стороны последних против Новгорода, прежде всего доставалось т о р ш к у Суздальские князья захватывали этот пограничный город новгородской земли. Так в 1181 году Всеволод Юрьевич, рассорившись с новгородцами, не в силах был добраться до самого Новгорода, но взял новый торг и разорил его. И прежде бывали примеры, что те новгородские князья, которые были подручниками Суздальских князей, будучи изгнанные из Новгорода, уходили в торжок и находили себе там упор, чтобы с помощью получаемой из Суздальской земли вредить Новгороду. Так в 1196 году поступил князь Ярослав Владимирович. На этот раз Ярослав Всеволодович поступил решительнее, у него уже был пример в Суздальской земле, где князья подняли значение пригорода Владимира и унизили д о с т о и н с т в о старых городов Ростова и Суздаля.